Глава 18, «Мне нужно подношение» Я быстро просканировал странного незнакомца. От него не исходило опасности. Я вообще не чувствовал его магии. Словно он находился в каком-то параллельном измерении или был бесплотным призраком. Магическая голограмма. Кто-то из студентов решил подшутить над старушкой библиотекаршей и довести ее до инсульта. «Нет, я не нашел и следа какого-нибудь прибора или устройства для розыгрыша». Тем временем черноглазый мужик с важным видом скрестел руки на груди, выпрямился, задрал подбородок и уставился на меня. Видимо, ждал, что я рухну на колени и буду молить о снисхождении. Я иронично приподнял брови и ответил ему насмешливым взглядом. Несколько минут мы пялились друг на друга в полной тишине, а потом мужик хмыкнул и спросил. «Что? Совсем-совсем не боишься?» «Тебя здесь нет, я пожал плечами». «Какой смысл бояться того, кто фактически не существует?» Мужик схватился за сердце, притворившись, что его снесло выстрелом в грудь и укорил. «Зачем так жестоко?» «Ну, каждый развлекается как может. Ты пытаешься напугать ничего не подозревающих людей, а я озвучиваю жестокую правду. «Человека». Произнес мужик и пояснил, когда я с непониманием нахмурился. «Я пытался напугать одного единственного человека, то есть тебя. Между прочим, за последние 864 года, 3 месяца, 7 дней, 8 часов, 32 минуты и 45 секунд, ты первый человек, который увидел меня за все это время. Да ты сам бы взвал от скуки, окажись на моем месте». Он возмущенно всплеснул руками и слегка раскраснялся. «День за днем находиться одновременно везде и нигде. Быть рядом с миллионами людей, которые тебя попросту не замечают». Я думал, что свихнулся. Хотя, возможно, я уже свихнулся. «Эй, парень, у тебя случайно нет психиатрического образования?» «Нет», — я покачал головой. «Мы находимся в Академии Романовых, где обучают охотников на монстров. Так что на твоем месте я бы был аккуратнее с шуточками. Вдруг тебе попадется более нервный студент, чем я?» «Какой смысл мне бояться мечей, если я фактически не существую?» Усмехнулся мужик. «Туше!» — я рассмеялся. «Так кто ты такой?» «Человек, заключенный в тысячи временных линий». Уныло протянул мужик, скривился и потер щеку. На его лице проступило отчаяние, но он тут же встряхнулся, расплылся в предвкушающей улыбке и заявил. «Ну, знаешь, это того стоило. Надеюсь, история о том, как я утер нос самому перуну, до сих пор передают из уста в уста». «Какую историю?» «Что?» — мужик с негодованием топнул ногой. «Все об этом забыли?» «Погоди, погоди». Я состроил глубокомысленную физиономию и, нагнувшись, вытащил с стопки книгу в твердом красном переплете, на котором было выведено золотыми буквами «Сказки славянских народов от появления Российской империи до наших дней». Я открыл содержание, нашел название нужной мне истории и показал его мужику. «Ты про вот эту историю говоришь?» «Э, «Что там?» Мужик даже подпрыгнул от нетерпения. «Перелистни, я посмотрю». Я нашел нужную страницу и снова повернул книгу к мужику. Тот быстро прочитал сказку и довольно осклабился. «Да, именно об этой. Ее, наверное, все дети с пеленок знают, а?» «Конечно», — с ехицей ухмыльнулся я. Сперва мужик принял мой ответ за чистую монету, но буквально через пару секунд до него дошло, с какой интонацией я это произнес он резко помрачнел насупился и запахтел как разъяренный бык готовый броситься рогами вперед на красную тряпку да уж, что то я переборщил кто ж думал что он такой чувствительный надо как-то поделикатнее все- таки расстраивать его не в моих интересах этот мужик потенциальный поставщик важной информации судя по всему ему известно то что старательно вымарано из аналов истории я посерьезнело уточнил «Так что, получается, все, о чем говорится в сказке, правда?» «Еще какая!» — кивнул мужик. «В общем, дело было так».